Архивные документы, относящиеся к делу Рязанова. Комментируют архивные крысы, Y и X. Но имя монарха нашего более благословляться будет, когда в счастливые дни его свергнут в россияне рабство чуждым народам. Государство в одном месте... избавляется от вредных членов, но в другом от них же получает пользу и ими города создаёт. Резанов Ромянцеву. Второе письмо Резанова Дмитриеву. Любезный государь Иван Иванович Дмитриев, оповещаю, что достал тебе настойку из Термитов.